Глава 28. «Я? Да, пожалуйста, прекрати это, наконец!» Бен стоял рядом с диваном, держа заряженный пугач Орецу, но не наставляя на нее, и постучал себя свободной рукой по лбу. «Как ты себе это представляешь? Я не могу отключить интернет. За кого ты меня принимаешь? За Марка Цукерберга?» «Капитана Гугл или кого?» «Ты — Оц!» — ответила она и подтянула ноги, настолько худющие, что нейлоновые леггинсы морщинились даже на бедрах. Видимо, голова у нее сильно болела. Моргая, она крепко и надолго сжимала веки. «Ах, да, верно!» — беззвучно рассмеялся Бен. «Оц!» «И кто же это?» «Ты должен быть, Оц!» «Пожалуйста!» «Ты должен им быть!» В глазах Арецу читалось такое отчаяние, что Бен с трудом выдержал ее взгляд. «Кто это? Что же Отц сделал? Ты... То есть он это спрограммировал? Веб-страницу?» Она едва заметно кивнула. «Не только ее. Всю программу. Алгоритм. Отмывание денег. Как провести денежные переводы через подставные фирмы» и номерные банковские счета, выбор жертвы, полную защиту от хакерских атак и взлома, чтобы нас никто не смог раскрыть. Бен догадывался, что имеется в виду под алгоритмом отмыванием денег и номерными счетами, но больше всего в этом таинственном ответе его обеспокоило другое слово ⁇ Нас ⁇ Орец снова кивнула и села на диване. Но глаза держала закрытыми, видимо, потому что каждое движение причиняло ей боль. Все началось два года назад. Идея родилась у меня уже давно, но около двух лет назад я встретила тебя, то есть отца. Без него я не смогла бы воплотить свою идею в жизнь. Какую еще идею? Убивать людей? Бен отступил на шаг хотя Арецу, сидящая среди подушек Джул, выглядела такой измученной, словно вот-вот потеряет сознание. Но она могла и притворяться. Нет, нет, нет, было не так. Она открыла глаза. Я изучала психологию. Мне кажется, это знает уже полстраны, сказал Бен и указал на телевизор у себя за спиной. Тот был выключен, но Бен... Готов был поспорить, что на двух из трех каналов шел экстренный выпуск новостей. «Моя специальность — судебная и криминальная психология», — продолжила Арецу. «А, и чтобы потом дать заключение о преступнике, ты решила, что сначала сама им станешь». Теперь она уже сильнее помотала головой. «Нет, я этого не хотела. Я никогда не хотела, чтобы все это случилось». «Ну что ж тогда ты хотела?» Она вздохнула, сжала пальцы со словом «ПН» в кулак и сказала виноватым тоном, «Я пишу магистерскую диссертацию о социально-психологических вирусах». «Не понимаю». А Реццо прочистила горло, лицо немного расслабилось, видимо, она почувствовала себя в родной стихии. Биологические вирусы, в отличие от бактерий, не являются самостоятельными живыми организмами. Им нужен хозяин, которого они заражают. И именно хозяин, например, человек, передает при поцелуе вирус герпеса или гриппа через воздушно-капельную инфекцию. Социально-психологические вирусы ведут себя аналогично. Бен задавался вопросом, скажет ли Орецу в последующие несколько минут еще что-нибудь, что прояснит абсурд, в котором он находился. «Ты найдешь социально-психологические вирусы в интернете» например, в колонках комментариев в соцсетях или под газетными статьями, которые сопровождаются клеветническими злыми комментариями троллей. Там они находят своего хозяина, читателя или зрителя Ютуба, который передает возбудителю дальше не через чихание или кашель, а электронным способом, щелчком мыши. Но это все хорошо, но Арецу подняла руку и продолжила. «Вранье, слух, ложная сенсация». Все это распространяется подобно эпидемии, заражает людей и кочует от получателя к получателю. С одним решающим отличием. Заболевшие, чьи души были инфицированы, очень редко осознают, что больны. Но лайк под неловкой фотографией, которой одноклассники третируют ботаника-отличника, может быть смертельнее Эболы. Хотя и не для того, кто подхватил общую ненависть в сети но для того, кто является мишенью. Бен, который как раз думал, как бы остановить поток слов Орецу и угомонить ее до конца ночи вне закона, без сил опустился в кресло напротив. «Подожди-ка!» Перебил он ее и все-таки направил на Орецу оружие, правда, неосознанно и без намерения применить его. «Ты же не хочешь сказать, что ночь вне закона — социально-психологический эксперимент?» вышедший из-под контроля. А пожало пожала плечами, так и есть. Помнишь 11-летнюю Лену, которую в 2012 году нашли мертвой в многоэтажном паркинге, и как полиция арестовала 17-летнего парня? Его фотографии в наручниках хватило, чтобы сверстники в Фейсбуке потребовали смерти этого юноша. Они выяснили его имя, опубликовали адрес, и в ночь на 28 марта Подонки явились к полицейскому участку и потребовали выдать им подозреваемого, чтобы подвергнуть самосуду. Но 17-летний парень был невиновен. Другой уже сдался полиции. Когда я об этом услышала, мне в голову пришла идея. Идея? Разрушить мою жизнь? Я хотела изучить, как социально-психологические вирусы распространяются в соцсетях. Можно ли заставить людей поверить, что они могут безнаказанно убивать? И сколько человек откликнется на подобный призыв, поддержит его и поделится. Бен наклонился вперед и приложил ладонь к уху, словно не расслышал ее слов. «Хочешь сказать, что я подопытный кролик?» Арецио нервно провела рукой по бритой голове. «Не ты, а участники ночи вне закона». В своей диссертации я хотела написать о заражении, распространении и протекании вируса Ахтнахт и выяснить, сколько людей воспримут эту нелепую чепуху всерьез и даже переведут деньги. Тогда, значит, ты всем управляешь. От этой мысли Бен вскочил на ноги, словно его ударило током. Ты создала ахтнахт Ты можешь положить конец абсурду? Нет, не могу. Орецо не переставала мотать головой, Одновременно царапало шрама на предплечье. «И почему же?» — спросил Бен. «Потому что я не разбираюсь в компьютерах. Я же сказала, отс! все спрограммировал». В ярости Бен ударил себя кулаком по голове. «В последний раз спрашиваю», — закричал он так громко, как кричал раньше его отец Холерик, когда злился на Бена, потому что тот не прибрался в комнате, принес из школы плохую отметку или поздно вернулся домой с вечеринки — «Кто такой Оц?» «Легенда», — ответила Орецо настолько тихо, что он едва ее услышал. Никто никогда его не видел. Он колдун, известный в специальных хакерских форумах, так мне его и порекомендовали. Я общалась с ним только по телефону. Я не знаю ни где он живет, ни как он выглядит. Он обещал мне вовремя удалить страницу из интернета — и не выбирать никакого имени, но... — Но, — повторил за ней Бен, догадываясь, что услышал еще не всю правду. — Но, похоже, участников оказалось слишком много, — добавила Арецу. За год, пока ночь вне закона шла онлайн, поступило невероятное количество денег. — Сколько? — Этого я не знаю. Я не вижу состояние банковского счета. — Как-то раз от. Говорил более чем о двухстах тысячах игроков. 200 тысяч? Бен подсчитал в уме сумму поступивших переводов, тех, кто попался на удочку и поверил слуху, а Орецово продолжала, не забывай, что ночь вне закона распространяется по всему миру. Пока можно было номинировать только немцев, но в других странах тоже достаточно сумасшедших, которые хотят поучаствовать в охоте. Он получил более двух миллионов, Она кивнула, и это было полгода назад. Ажиотаж нарастал, а настоящий бизнес начинается только сейчас. У Бена закружилась голова. Он ощущал себя псом, которого гонят по минному полю. Вокруг него уже взрывались первые мины, и это был лишь вопрос времени, когда он сделает неверный шаг и разлетится на куски. «Как это? Наши имена ведь вытянули». Да, и сейчас потекли взносы за разрешение на охоту. Чтобы поучаствовать и убить нас, нужно купить разрешение. Оно стоит всего евро. Но сколько людей участвует просто ради забавы? Именно это и интересно отцу. Он хочет получить ответ, насколько испорчен мир, который он сам так презирает. Столько ненависти. Сколько людей, которые готовы убить, если им разрешат, бы она затошнила от ярости, и изнеможение. Я умоляла его удалить страницу, но Отц не согласился. Он сказал, что эксперимент нельзя прервать перед самой кульминацией. Назвал это научным «коитус интеруптус». Она рассмеялась, но в смехе не было никакой надежды. Потом я упрашивала его выбрать, по крайней мере, наши собственные имена, раз уж он отказывается прерывать эксперимент и оставляет страницу онлайн. И мое имя, как ты знаешь, он поместил в список. «А что со мной?» — голос Бена задрожал. «Почему он вытянул меня? Это же не случайность!» Арецу подняла обе руки, словно хотела поймать мяч, который Бен бросил ей. «Именно так я подумала. Это не случайность. И поэтому я тебя искала», — сказала она и повысила голос. «Перелопатила все факты о тебе и твоей больной дочери, которая...» Распространили в сети. Пробралась в сестринскую комнату и набрала номер, который вывешен на виду. Но «Было недостаточно просто заманить тебя в больницу. Нам никто не должен был мешать в твоем бюро». Бен истерично рассмеялся. «И для этого ты угнала машину какого-то врача, чтобы похитить меня». Арецу обхватила себя обеими руками, словно ей вдруг стало холодно. Покачиваясь туда-сюда, она продолжила, это была импровизация. В остальном я хорошо подготовилась к этому дню. Она указала на рюкзак, который лежал в ногах у Бена, достала оружие и прочее снаряжение. Я хотела действовать, как только начнется ночь вне закона, и найти отца в надежде, что он включил в список не только мое, но и свое собственное имя, чтобы участвовать в охоте. Ты наверняка знаешь, что страница не сообщает, какое доказательство смерти номинанта нужно предъявить. И что? Я подумала, возможно, это из-за того, что никакого доказательства и не нужно, потому что Отс будет участвовать сам. Арециус отрогнулась всем телом и больше не смогла сдерживать слезы. Я так надеялась, что он включит свое собственное имя в список. Я действительно надеялась, что ты Отс. Ее голос сорвался. Из-за плача она не могла говорить, поэтому Бен продолжил. «Тогда ты смогла бы уговорить его отключить страницу и запостить, что все это было фейком, и что он просто положил деньги себе в карман». Она всхлипнула и спустя какое-то время сказала, мотая головой, «Нет, не думаю, что дело в этом. Отца не интересуют деньги. Ему нужна власть». Бен постучал себя пальцем по лбу и встал с кресла. «Момент. Ты думаешь, он действительно собирается выплатить 10 миллионов?» Она шмыгнула носом и закашлялась в ладонь, потом сказала уже более спокойно, «Наберется ли в итоге такая сумма, я не могу сказать. Я только знаю, что Отс не оставит себе деньги». Он сказал мне, что организовал все так, что в случае чего органы власти не смогут привлечь победителя к ответственности. Все взносы, переводы и списания со счетов игроков поступают на нигерийский счет и после многочисленных сомнительных банковских операций сразу же попадают на номерной банковский счет на Каймановых островах. Удачливый зарегистрированный охотник, который докажет, что убил объявленного вне закона, получит зашифрованное электронное письмо с номером и кодом, чтобы снять причитающиеся ему деньги». «Это шутка». «Боюсь, что нет», — возразила Орецу. «Для меня все это было воображаемым экспериментом, но Отц воплотил его в реальность». «И что теперь?» — спросил Бен. Ему хотелось схватить Орецу и изо всех сил потрясти. «Что нам сейчас делать?» С огнем, который ты сама же и развела, прямо у нас под ногами. У меня больше нет никакого плана, призналась Арецу. Не знаю, как мы сможем пережить ночь вне закона, тихо добавила она. Почти не слышно на фоне внезапного шума снаружи. Чей-то кулак со всей силы заколотил по входной двери.